Глава восьмая. Таисия. Курбанов? Удивилась я. Ты что тут делаешь? Вопрос был далеко не риторический. В свете событий последних дней он был закономерен. Мой, теперь уже хвала небесам бывший парень, ни разу за все время наших отношений не заезжал за мной на работу. Нет, он бывал в фитнес-клубе, как-никак у него годовой абонемент, да еще и безлимитный, приобретённый благодаря мне с хорошей скидкой. Но чтобы приехать просто так, в будний день? Такого точно не было. Привет, родная! расплылся он в улыбке и смотрел на меня с уверенностью, что я сейчас ему отвечу тем же. Я опешила, огляделась по сторонам, никого не обнаружила и, вернув ему свое ни капельки незаслуженное им внимание, уточнила без приветствия. Ты ничего не попутал? гневно выпалила я, сверкнув недобрым взглядом. Тай! протянул он. Может, хватит дуца? Его простота поражала до потери дара речи. «Ну, сходил я на сторону. Но что в этом такого? Мужик по природе своей полигамен. Он выбирает ту, что идеальна его женщина». «Я выбрал». Сияя уверенностью, обрадовал он меня, полагая, видимо, что меня это заинтересует. «Прогадал. Мне плевать». «Поздравляю», — безэмоционально произнесла и сделала шаг в сторону, но замерла как вкопанная, услышав продолжение его пламенной речи. «Я выбрал тебя». Так гордо это произнес и сверкал при этом самодовольно, как начищенный самовар. «Что, прости?» — прищурилась я и даже наклонилась слегка к приоткрытому окну его спортивного автомобиля, глубоко в душе надеясь, что я ослышалась. Нет, слух меня не подвел. «Я выбирал», — продолжил он с полной серьезностью объяснять мне причины своего поступка. «Но за два года наших отношений понял, что ты так, кто мне подходит, идеально». «То есть это не первое? Были и другие?» Просипела я просохшим горлом. Я была ошеломлена. Нет, я была просто ошарашена осознанием того, насколько была слепа и как вообще могла любить, строить планы, да просто жить с этим человеком. Смотрела на него будто совсем другими глазами. Точнее, я смотрела на него теперь именно глазами, а не сердцем, мечтавшим о любви. Сердцем, что с воодушевлением самостоятельно строило воздушные замки и восхваляла принца на белом коне. Но принц оказался недороже сусального золота, конь после хорошей стирки стал серым, а замки лопнули. Сказки конец, и ремейк меня не интересовал от слова абсолютно. Тай! В его голосе появились нотки раздражительности, а взгляд на миг полыхнул недовольством. «Я же объясняю. Я выбирал». «Выбрал, говоришь?» «Да, тебя». «Рада за тебя неимоверно», — почти искренне произнесла. «Вот только я не выбрала тебя». «Прощай». И на этой победной ноте я развернулась к нему спиной, сделала глубокий вдох, мысленно сосчитав до десяти, выдохнула, постаравшись расслабиться и отпустить ситуацию. «Что?» — как удар между лопаток прилетел его злобный вопрос. «Да ты ничего не попутала, Зая? С каких пор стала такой смелой? Или сама хороша и быстренько нашла мне замену?» Но понеслось. Иван повернулась опять к нему. «Будь так добр. Вспомни, что ты мне сказал, когда я уходила». Его лицо застыло в недоумении, и даже видно было, как шевелились извилины в его натренированной голове. «Вижу, потихоньку вспоминаешь. Отлично. Значит так, Ваня. Будь мужиком и держи данное слово». «Да пошла ты». «Спасибо. Уже. Не смею тебя больше задерживать. И надеюсь, это наша последняя встреча». Что он там еще кричал мне вслед, я уже не слушала, просто шла быстрым шагом к остановке. Уши закладывала от бури негативных эмоций, вызванных каким-то несуразным пятиминутным разговором. Негодование, а злость, раздражительность все смешалось в дикий коктейль, бурлящий по венам ядовитым потоком. Дыхание перехватывало и меня штормило. Остановившись на миг, я заметила яркую вывеску французской булочной: Это то, что мне нужно. Решила я и вошла под звон дверных колокольчиков в небольшое уютное помещение. Втянула носом аромат свежей выпечки и имбирного чая с медом. Идеальное сочетание для заглатывания растрепанных чувств. Я присела за круглый столик, скромно стоявший в углу за увитой плющом перегородкой. «Что у вас самое вкусное?» — поинтересовалась я у подошедшей девушки. «У нас все вкусно», — улыбнулась она. «Мы все выпекаем сами, только по семейным рецептам». «Даже так?» Удивленно взглянула на нее и перевела взгляд на женщину за прилавком. И точно, семейный бизнес. Тогда мне на ваше усмотрение, захлопнула меню и отдала его ей. Алиса, так было написано на ее Бэджи, лишь кивнула с загадочным блеском во взгляде и, забрав папку, удалилась. Телефон надрывно заверещал, разрезав тишину громкой мелодией входящего вызова. Звонила Зоя. Очень вовремя я как раз решилась на переоформление путевок. После такого стресса мне просто необходим был отдых за пределами этого города, этого региона, этой страны. Привет, дорогая, раздался звонкий голос нашего личного туроператора. Зоя не так давно вернулась из Англии, где проживала с мужем, приемной дочкой и новорожденным сынишкой. У нее респектабельный, далеко не бедный, я бы сказала, очень даже не бедный муж. Но Зоя не любила быть приживалкой, как заявила она нам, когда полгода назад открыла небольшое туристическое агентство. Не без помощи мужа, конечно. Евгений вложил в дело жены определенную сумму, которую та, дав ему расписку, обещала вернуть всю, до копеечки. «Привет. Ты мне организуешь замену неудавшегося тура?» «Не вопрос», — уверенно заявила она, в чем я, в общем-то, и не сомневалась. «Приезжай, организуем. Я тебе поэтому-то и звоню. У меня сейчас бронь отменили. На Бали. Тебе должно понравиться. Вместо Таиланда полететь на Бали? А почему бы нет?» «По деньгам не переживай», тут же присекла она мой, не успевшая сформироваться в словесное выражение вопрос. «Я все улажу. Жду тебя у себя в течение часа. Сможешь?» «Да, конечно», радостно воскликнула я, напугав подошедшую Алису с подносом. «Простите», прикрыв динамик телефона, негромко извинилась. Девушка кивнула в ответ и расставила на столе чашку с чаем, над которым душистый пар струился замысловатыми завитушками, и блюдце с треугольником шоколадного торта украшенного свежими ягодами и взбитыми сливками. Этот натюрморт вызывал во мне два разнополюсных желания. Немедленно все это съесть, балуя свои вкусовые рецепторы и в то же время не прикасаться к кондитерской красоте, а просто сидеть и любоваться. Первая победила, и я поскорее завершила разговор с Зоей и приступила к дегустации. Спустя некоторое время я выходила из булочной с большой коробкой вредных, но таких манящих сладостей и неконтролируемо улыбалась. В душе поселился покой. В голове все ненужные мысли заархивированы и спрятаны в такой укромный уголок, что в солнечный полдень даже с фонарем их не найдешь. Поймала такси и спустя 15 минут уже подписывала документы на возврат одних путевок и приобретение новой. Заряженные позитивом после общения с Зоей, три недели в ожидании шикарного отдыха пролетели незаметно. И вот я сидела в аэропорту среди таких же счастливчиков, как и я, решивших поменять грязную слякоть мегаполиса на солнечное побережье. Дрожь пробегала по телу сладкой истомой предвкушения незабываемого отпуска. Я мысленно уже нежилась на теплом песочке, под тонким мажором, отбрасываемым разными листьями высоченных пальм, слушала шум набегающих волн и шелест морского бриза. Меня даже не пугал длительный перелет, я запаслась всем необходимым, чтобы он не был скучным. Пробежавшись глазами по разномастной толпе ожидающих вылета, я натолкнулась на знакомый взгляд, замерла от неожиданности, нервно моргнула, и мираж исчез. Вот что делает со мной усталость. Мне уже мерещится тот, кто забыл обо мне, как только отправил то странное сообщение в начале декабря.